Глава 12. Дверь захлопнулась, и я осталась одна. Куда я засунула письмо, переданное Фибилой, должно быть, где-то здесь. Наконец, я отыскала конверты, перечитав короткое послание, перевернула его обратной стороной. Мои глаза округлились, а из горла вырвался судорожный вздох. Чтобы найти место шабаша, возьми крепкую метлу и надень кулон. Он укажет тебе направление. И да, надень самое роскошное платье и не забудь фамильяра. Без фамильяра круг не образовать. Ну и кто так оставляет инструкции? Схватилась я за голову. И как мне добраться на шабаш? Радовало ли что, что Сёма отправится со мной? Он, конечно, станет ныть, но никуда не денется, составит компанию. Но метла я выскочила из спали и что есть силы забарабанила в соседнюю дверь. Стоило Шандору открыть, как я быстро спросила: "Скажи, ведьмы в Кафаре действительно летают на метлах?" "Ну да", слегка удивлённо кивнул вампир. "Редко, конечно. Это как военный орден, который достаёшь только на королевский приём. Но метлы всё ещё в ходу". Ну почему из всех сказок моего мира правдивыми оказались только те, что про ведм. С досадой выкрикнула я и топнула ногой. На лице Шандора проступило понимание. Ах, да, ты наверняка никогда не летала на метле, но у тебя должно получиться. Ты же ведьма, ты поймёшь, что делать, как только окажешься в воздухе. Не ответив, я одарила вампира тяжёлым взглядом и вернулась к себе. Остановившись посреди комнаты, позвала прислужника. Черепок. Он, как всегда, появился мгновенно. Скажи, у прошлой хозяйки таверны была метла? Скелетик внул. Конечно, но она забрала её с собой. Метла очень личный предмет. А я-то надеялась, чтобы полететь куда-нибудь нужна какая-то особенная метла или подойдёт любая? Перед глазами замелькали кадры из фильма про Гарри Поттера. Если всё обстоит так же, я пропала. Купить спецметлу я сегодня точно не успею. Любая, пожал плечами черепок. Вы поднимите её своей силой. Тогда принеси мне самую крепкую, вздохнула я. И присмотри за таверной. Мне нужно отлучиться. Спустя пару минут черепок принёс мне метлу и я с опаской прислонила ее к стене. Метла оказалась длинной, с гладкой рукояткой и жесткими коричневыми прутьями, собранными в пучок. Так, будем считать, метла у меня есть. Как именно с ней управляться, я подумаю потом. А что насчет дресс-кода? Жаль, что мой новый гардероб все еще не готов. В этом мире я пока не видела ни одной ведьмы, и потому понятия не имела, что именно они считают нарядным — С другой стороны, я в любом случае буду белой вороной, как бы ни оделась. И это в каком-то смысле развязывает мне руки. "Ты чего так улыбаешься?" спросил Сёма, проскользнув в спальню. Удивительным образом таверна слушалась его, открывая и закрывая двери. "Помнишь, пару лет назад я собиралась на вечеринку по случаю Хэллоуина?" "Да," сопаско и кивнул Сёма. А почему ты сейчас об этом вспомнила? Сегодня ночью шабаш, и ведьмы велели мне одеться роскошно. Кстати, Сёма, ты идёшь со мной? Что? Вскинулся котяра. Но я не ведьма. В приглашении сказано, что ведьма обязана взять с собой фамильяра, иначе не получится какой-то там круг. Сёма мрачно насупился. Ладно. Но обещай мне, что ты не оставишь меня одного ни на секундочку. Если что-то пойдёт не так, ты ведь спасёшь меня, так же, как и ты меня? Усмехнулась я, и кот пристыжённо опустил взгляд. Ладно, будем держаться вместе. Хочешь, мы тебя тоже приоденем. А это ещё зачем? Отмахнулся Сёма, а потом вдруг выпучил глаза. Пастой, а фамильяры вообще носят одежду. А я ведь теперь разумнее людей, а хожу без штанов. Все желающие могут полюбоваться на мои причиндалы. Я кашлянула, прерывая внезапный приступ самобичевания. Ты себе льстишь, Семён. Никто не смотрит на твои хм, причиндалы. Но если тебе так будет спокойнее, надень бабочку. Она шла в комплекте с моим платьем, но в прошлый раз я так и не сумела на тебя её нацепить ты до крови расцарапал меня. Всего лишь защищал свои границы. Я тоже читала эту книгу, а не просто валялся у тебя на груди, как ты думала. Ну ладно, давай свою бабочку. Я заглянула в шкаф и вытащила платье, давно ожидающее своего часа. В тот день мне так и не удалось примерить образ ведьмы. У Кати разболелся живот, и вместо вечеринки остаток вечера мы провели в больнице. Кто бы знал, что спустя пару лет я отправлюсь в этом платье на настоящий шабаш. Когда я выходила из ванной комнаты, куда уходила переодеваться, Сёма восторженно присвистнул: "Ты выглядишь восхитительно". Я с подозрением посмотрела на кота. Чего это он вдруг расщедрился на комплимент? Обычно от него и слова доброго не дождёшься. С чёрной бабочкой Сёма смотрелся уморительно. Она придавала ему более важный вид. Но в то же время делала ещё симпатичнее. Спасибо. И ты ничего, отозвалась я. Я покрутилась перед зеркалом и осталась довольна собственным отражением. Платье сидело на мне точно так же, как и в день покупки, что весьма порадовало. Да и фасон был на редкость удачный. Рукава-фонарики и целомудренная длина до лодыжек. И всё это в сочетании с чёрной кожей Я даже не поленилась сделать макияж. Нанесла тоны, подчеркнула глаза. Волосы я сначала хотела оставить распущенными, но, вспомнив о предстоящем полёте на метле, всё же собрала в конский хвост. Ах, да, чуть не забыла, спохватилась я и надела вложенный в письмо кулон. И что дальше? нетерпеливо поинтересовался Сёма. За нами пришли у водителя. Ой, то есть, карету. Какие средства передвижения тут в ходу, если бы карету, вздохнула я. Добираться придётся самостоятельно на метле. Что? выпучил глаза Семёна, покосился на прислонённую к стене метлу. Поверь, я тоже не в восторге. Понятия не имею, как поднять её в воздух. Может, нам лучше выйти во двор? смирившийся с неизбежным предложил кот. Подумав несколько секунд, я покачала головой. Сначала я оживлю метлу. Это может занять немало времени. Не хочу, чтобы все постояль цеплялись в окна, из меня ведьма. Так себе. Нельзя окончательно утратить авторитет. Твои права, вздохнул кот. Мы оба замолчали и принялись гипнотизировать взглядами метлу. Моя надежда на то, что она живёт как-нибудь сама, бесследно таяла прямо на глазах. "Думаю, тебе стоит всё же подойти к ней поближе. Не укусит же она тебя?" не выдержал котяра. Я с опаской шагнула вперёд, готовая в любой момент шарахнуться в сторону. Метла была неподвижна, а на её прутьях играли от блики пламени камина. Я осторожно коснулась её. Я смелев, даже провела ладонью по гладкой, словно покрытой лаком рукоятке. Ноздрище катал терпкий запах леса. "Метла, почему-то шёпотом спросила я. Ты не отвезёшь меня на шабаш?" Метла Ожидаемый не ответила, но по душечке пальцев вдруг кольнуло током, а деревянная рукоятка потеплела. Она нагрелась. С изумлением обернулась я к Сёме. "Хороший знак", похвалил меня тот. "Почему же ты тогда пятишься?" прищурилась я. Сёма демонстративно фыркнул и вплотную подошёл ко мне. Его шерсть встала дыбом, а хвост нервно дёргался из стороны в сторону. "Вот ведь, трусишка". Давай, метла явно тебя слышит, поддержал меня Сёма, стараясь не думать о том, как я выгляжу со стороны. Я повернулась к метле. Ты такая красивая. Я уверена, что и летаешь ты превосходно. Вот бы попробовать. Метла легонько встряпенулась под моей ладонью, и я поспешила закрепить успех. Я так хочу подняться в воздух, к там уже нас ждут на шабаше. Метла вдруг дёрнулась и вполне ощутимо потерлась о мою ладонь. Уйкнув, я отдернула руку, и метла описала круг, будто горцующая лошадь. Я расплылась в улыбке, мне удалось поднять метлу. Не такая уж я и пропащая ведьма. Вот теперь можно выходить во двор. Однако, когда я попыталась коснуться метлы, она выскользнула у меня из рук, и с удвоенной скоростью принялась носиться по спальне. Прутья буквально ходили ходуном. Может у неё там турбина, восторженно выдохнул Сёма. Медла резко ушла вниз и поднырнула под меня. Спустя мгновение я осознала, что сижу на ней верхом. Радостно вельнул она направилась к примеком к окну. "Сёма!" взвизгнула я. Кот прыгнул мне в руки, откуда перелез на плечо. И вовремя окно таверны само собой распахнулось, и мы вылетели наружу. Сердце стучало как сумасшедшее а в голове не осталось ни одной мысли. Я сжала бёдрами метлу и, что есть сил, вцепилась в рукоятку. Костяшки пальцев побелели от напряжения, ремни безопасности здесь бы не помешали. Метла описала круг, словно демонстрируя, как хорошо умеет летать. Внезапный порыв ветра взметнул вверх подол моего платья. Я посмотрела вниз, и к горлу подкатила тошнота. Мы зависли аккурат над крышей таверны. Сёма завозился на моём плече, и я прошипела: "Аккуратнее с когтями". "Я пытаюсь", огрызнулся в ответ он. Я перевела дыхание и сообразила, что метла замерла. Кажется, она ждёт дальнейших указаний. Обмирая от страха, я заставила себя оторвать одну руку от рукоятки и вытянула из-под платья кулон. Зелёный камень, заключённый в серебро, неярко светился и подрагивал. Когда я положила его на ладонь, кулон уверенно развернулся острым концом на запад. «Направо!» — скомандовала я, и метла рванула вперед. Поймав поток воздуха, она подпрыгнула. Я не удержалась от визга и набрала скорость. Сколько же в ней лошадиных сил! Мы мчались со скоростью автомобиля на шоссе. Чудо, что меня вообще не сдуло. «Сколько нам лететь, Саш!» — просипел Сёма на ухо. Без понятия, отозвалась я и снова обратилась к метле. Направо, чёрт, колон похоже сам не знает, куда нас вести. Следующие 2 часа нас болтало будто в стиральной машинке. Мы бездумно метались из стороны в сторону, а то и вовсе поворачивали назад. Какой пьяница создавал этот маршрут, возмущённо прокричал Сёма, а потом и вовсе сорвался на мимоконье. Под напором ветра Мягкая резинка соскочила с хвоста, и освободившиеся волосы разметались по плечам, закрывая мне обзор. Когда же наконец я смогла осмотреться, оказалось, что медла замедлилась, а пейзаж вокруг изменился. Мы летели прямо над рекой, серебристой лентой вьющейся среди тёмно-зелёных холмов. На чистом, усыпанном яркими звёздами небе светила луна, прокладывая на воде сверкающую дорожку. От этого зрелища захватывало дух и даже сёма, всё время елозившая на плече, затих. Я улыбнулась и, набравшись смелости, раскинула руки в стороны. Ветер наполнил воздухом мои рукава фонарики, и на миг я почувствовала себя так, словно обрела крылья. Губы сами собой растянулись в улыбке, и впервые за последнее время я ощутила себя счастливой. Если ведьма может оседлать ветер, тому мне нравится быть ведьмой. Там внизу что-то есть, прокричал мне в самое ухо Семён. Я наклонилась, чтобы посмотреть, и метла, отозвавшись на моё движение, послушно устремилась вниз. На берегу реки горели костры. Кажется, мы на месте.